Вот он опять на родине, в степи, среди курганов, в маленьком флигеле, где расцвело и умерло его короткое счастье. Телеграмма из Дубков звала его домой, а нельвовня Львовне опять стало хуже. С трепетом выходит Нелидов из вокзала маленькой станции, и лицо кучера показалось ему таким родным и близким. Он ехал среди бархатных лугов под пушистыми деревьями. Жаворонок звенел где-то высоко в ярком небе, Сладкая грусть охватывала душу в этой знакомой с детства любимой степи. И хотелось счастья. Мучительно хотелось забвения. Нашел ли он его за границей? Да, минутами. Он охотился в Шотландии, гостил в замках, увлекался спортом, флиртовал с молодыми девушками. Он нашел там и прежних любовниц. Все было как три года назад. Ему даже казалось временами, что он совсем здоров. Из России приходили письма, Ему предлагали служить по выборам, баллотироваться в предводители дворянства, за ним была большая партия, и то, что полгода назад казалось ему ненужным и далеким, вдруг стало манить. Он обещал вернуться. Что-то лихорадочное, торопливое теперь в его жестах походки, в выражении лица. Ему показалось мало работы в поле, охоты, визитов к соседям, заботы по кирпичному заводу. Он затеял стройку нового дома в усадьбе. Он осуществлял свою грезу. лизагубы и Галаганы встречают Неледова с распростертыми объятиями. Опять возрождаются надежды. Он и всегда был завидным женихом, а теперь перед ним открывается карьера. И у Горленко волнуются, как сложатся теперь их отношения. Чем мы виноваты, что эта Манька так надругалась над ним, говорит Вера Филипповна. Он знает, что мы без него навещали Анну Львовну, что все наши симпатии на его стороне». «А Сонька?» – спрашивает муж. «Ну, что такое Сонька? Какое ему дело до мнения девчонки? Разве не ты хозяин в доме?» Но Горленко сокрушенно качает головой и чешет за ухом. Фёдор Филиппович разрешает все сомнения. Он сам едет в дубки и возвращается с Нелидовым. Чем ближе подъезжают они к усадьбе, тем молчаливее становится гость. «Вот вам, наш знатный иностранец!» – шутит дядюшка. Но бледный и подавленный всходит Нелидов на ступеньки террасы. Разговор его отрывистый, рассеян, он внезапно оглядывается или смолкает, устремив взгляд в аллею. После чая он предлагает дядюшке пройтись по парку. Они идут, разговор их падает, обрывается, наконец замолкает, они у беседки. Вот где души его коснулась, проходя мельком, великая и прекрасная любовь. Та, что никогда не возвращается, которую многие ждут и ищут на большой дороге всю жизнь – и часто ждут напрасно. Не там, в лесу, где он взял маню в слепом и могучем желании, нашел он любовь. А здесь, когда нежность впервые затопила его сердце в ту темную, незабвенную июльскую ночь. И чтобы не дала ему жизнь потом, память об этой ночи не побледнеет никогда. Федор Филиппович передавал потом Лике, что горло у него сжалось невольно, когда он увидел лицо Нелидова. Нет, он ее не забыл, И не верьте, если он даже женится на другой, что он забыл эту маню. Как дрогнул его голос, когда он отвел глаза и заговорил о каких-то пустяках. И жалкая была у него улыбка. Я светский человек, Лика, но я сам растерялся. Не нашел ни одного слова, и всю дорогу назад мы шли молча. И он этого даже не заметил. Он больше не вернулся туда. Этот визит пришелся на Пасхе, когда Сони не было в имении. Тем лучше. Он боялся этой встречи. Но зато чаще он стал бывать у галаганов. Наташа так коротка и внимательна. У нее слабый голос, мягкие манеры. Она глядит на него со страхом и нежностью. Иногда ему хотелось бы положить голову в ее колени и ее пальчиками закрыть себе глаза, молчать и слушать ее лепет. Но у них же в доме он увидал Катю Лизагуб. Он и раньше знал ее. Но его раздражал когда-то ее беспричинный звонкий смех. И он не искал с ней встречи. В этот вечер она так звонко и мило пела под аккомпанемент Наташи малороссийские песенки. В ее голосе не было души и тоски, но глаза ее сверкали и пылали щеки, и самый смех ее будил в нем радость. Да, но все это было днем, днем, все это было в длинные майские вечера, но оставались ночи, и в эти ночи он бродил по парку один. Нет, не один, а со своей тоской. Откуда она? Из каких болот поднялась она опять и села, как вампир, ему на грудь? Или она тут ждала его всю эту зиму, притаившись в углях старого дома? Или она подстерегала его за деревьями парка, где он грезил, где он страдал?»